1994 год. Выбор. Все школьные каникулы посвятил отдыху. Занимался спортом с мишкой, колол дрова, читал свежую прессу и думал. Думал о будущем страны и своем месте в этом будущем. По-честному, мне не хотелось в это переменчивое и нестабильное время привязывать себя к одному рабочему месту, так как понимал, что стоит устроиться на работу в какую-нибудь организацию, то сразу появится обязательство перед другими людьми, ответственность и зависимость, и не будет возможности маневра. К тому же не хотелось иметь подчиненных и головную боль, связанную с этим, так как, работая в золотодобывающей артели, почувствовал, как легко работать без чувства ответственности за других, а в себе был уверен. «Пока у меня два варианта с выбором работы, и оба меня не устраивают» если устраиваться рабочим или простым механизатором, то зарплата меня вряд ли устроит. Уезжать из города и опять оставлять книжку не хотелось, хотя все деньги крутятся в столицах. Если опять идти в начальники среднего звена, то сразу появятся такие подчиненные, как Павлов, Галина Петровна, молодой красносельский тракторист, пьяница, Новик и прочее — из-за которых посидеешь, пока заставишь работать, или опять противостоять интригам. Почему люди стремятся в начальство? Конечно, у начальника больше возможностей заработать. Можно устроиться, как Милюков или Леха-Снабженец, работать на предприятии и себя не забывать. Я ведь и сам нашел возможность заработать на хлебокомбинате, не обкрадывая предприятия. Судя по словам начальника милиции, сейчас хлебокомбинат переживает не лучшие времена. Со смертью многолетнего директора в сложных экономических условиях новые директора не смогли управиться со сложившимся коллективом, организовавшимся фронтой и интригами Галин Петровин, ростом подчиненных. Сколько времени понадобится, чтобы навести там порядок? Это только на слова городское начальство обещает всяческую помощь и поддержку. А в реальности, так же, как и все, надеются заработать на предприятии, не вкладываясь и ничего не отдавая взамен. В колхозе наверняка так же. К тому же среди сельских жителей неистребимо чувство частного собственника. За много лет колхозного строя и небольших зарплат все привыкли, что «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Люди, не стесняясь, пользуются в личных целях колхозным транспортом, кормами – горючим, прочими общественными средствами производства и недовольны колхозными зарплатами, благами и порядками. Сейчас их поманили возможностью выйти из колхоза с участком земли, стеной коровника и колесом от трактора, и предложили поработать на себя. Пьяницы и лентяи, несомненно, останутся в коллективе, передадут свои паи другим или продадут, пропьют ваучер, Довольствуясь малым, но стабильным заработком, отдельные, работящие, активные мужики захотят поработать на себя. Как нечая удастся убедить их остаться в обществе, не пытаться рисковать и не поддаться на заманчивые пред... предложения реформаторов. Только природная крестьянская основательность и осторожность позволят сохранить эту часть крестьянства. Но для этого им нужно показать перспективы работы, в новых условиях рынка. Вероятно, надо бы сельскохозяйственное предприятие разбить на несколько более мелких и относительно самостоятельных организаций по свиноводству, растениеводству, льноводству, туризму, связанному с охотой, рыбалкой и отдыхом на природе, лесопереработке, пчеловодству, овощеводству, молочному производству и прочим промыслом, какими только захотят заниматься бывшие колхозники, под общим руководством совета директоров. Только в этом случае у деловых колхозников появится шанс повысить свое благосостояние и сохраниться сельскохозпредприятию в целом. Где же мое место в этой структуре? Что я могу? Могу работать с техникой, давать советы, пользуясь куцами знаниями из будущего, У меня же университет и потенциальное юридическое образование, — вспомнил. После каникул надо срочно ехать в областной центр и попытаться восстановиться на учебе. К сожалению, мне не удалось в свое время оформить академический отпуск. Но надо попытаться восстановиться на учебе, ведь один курс я уже окончил, и осталось еще два. В крайнем случае поступлю вновь, если продолжает действовать программа переподготовки офицеров запаса, — решил. «С корочками юриста можно устроиться юридическим консультантом на любое предприятие, в том числе и к Нечаю. По-моему, это самый подходящий для меня выход. Но не стоит ограничиваться одной должностью, а подобрать еще занятие или занятия и найти способы дополнительного дохода. К тому же председатель обещал акции и помощь в постройке своего дома. Может исполниться мой вещий сон, увиденный в госпитале». Да и знахарка колдунь она пророчила, что место мое здесь. Решено! После каникул еду восстанавливаться в университете, заодно в протезной мастерской приобрету новый супинатор. Если с университетом выгорит, то иду к нечаю со встречным предложением. Любому предприятию требуется юридическая защита в нынешнее время правового беспредела, и чтобы защититься от жадных чиновников, бандитов, И аферистов нужно быть сильным и защищенным со всех сторон. Приняв решение, успокоился и отдался полноценному отдыху. Мишка тоже отдыхал по полной, возвращаясь домой в сумерках мокрым, в одежде покрытой ледяной коркой. Отрывался с друзьями на горках или льду пруда, играя в хоккей с мячом или шайбой, без коньков, в валенках. Лидочка мало отставала от пацана» чуть ли не доводя бабку до инфаркта с ног до головы, вывалившись в снегу. Когда Митрич предоставил мне новый протез, то с Мишкой сходили на лыжную прогулку к далекой реке и покатались там с обрывистого берега. Потом пару раз прокатился с Пономаренко. Ходить на лыжах с ним было неудобно, так как бывший экономист был непривычен к новому средству передвижения. Из наших прогулок возвращался нечище Мишки — весь вываленный в снегу, а мне приходилось придерживать скорость, подстраиваясь под него. Во время наших прогулок мы обсуждали многие проблемы и варианты действий колхозного руководства в условиях приватизации. Тогда я понял, что поспешил посоветовать председателю создавать агрофирму, так как, вероятно, до этого, возможно, придется пройти несколько этапов организации сельхозпроизводства. Оказалось, что, нечая его советникам, Пришлось часть ваучеров-колхозников обменивать на колхозные паи или акции, а часть покупать по номинальной цене в 10 тысяч рублей. С учетом инфляции прошлого и нынешнего года это оказались небольшие деньги, если буханка хлеба уже стоила под тысячу рублей и продолжала расти в цене. Явно, что колхозники почувствуют себя обманутым руководством, если еще сейчас не возмущаются». Не хотелось бы мне быть на месте председателя и членов правления колхоза в нынешнее время, когда наверху решили обмануть всю страну, а местное руководство оказалось крайним для населения. Радовало одно, что правлению удалось выкупить часть акций других предприятий, и сельские жители других колхозов несли свои ваучеры на продажу к ним, да и в городе кто-то занимался скупкой чеков у гаража. Все рано или поздно заканчивается. Подошел к концу и наш зимний отдых. Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, отправились домой. Многолюдных проводов в этот раз не было, вероятно, для местного населения мы стали своими. Благодаря знакоркиным снадобьям, которые готовила и заставляла принимать баба Тоня, или спокойному образу жизни, боли в животе уменьшились и не беспокоили. С новым протезом Аля Митрича очистил себя замечательно при ходьбе. Мишка с Лидочкой завтра в школу. Пацану в шестой класс, а дочке Олега в первый. Олег оторвался в деревне с тестем после многомесячного безалкогольного поста. Бедная баба Тоня. Каждый день она ругала двух пьяниц, готовила и следила за приемом снадобий для меня. Сокрушалась, хватаясь за сердце, когда встречала двух малолетних снеговиков переодевала в сухое и отогревала, закармливала двух неразумных подростков, трех мужиков, и при этом не забывала про работу, скотину и хозяйство. И так изо дня в день. Неужели такая ежедневная нервотрепка и суета может нравиться? Значит, может. Ведь главное — чувствовать себя нужной людям. И в этом состоит смысл жизни женщины. Вернувшись в город, навестил своего хирурга — Да — Да-да, я Евгения Александровича, врача пенсионного возраста, уже начал считать своим. Он тоже запомнил меня, и для него уже не было нужды заглядывать в мою амбулаторную карту. Рассказал хирургу о своих проблемах и признался в посещении знахарки. К моему удивлению, он принял сообщение спокойно. Я почему-то считал, что дипломированные врачи к целителям и лечению народными средствами относятся резко отрицательно. — Знаю ее, — признался. Он еще ни разу не слышал, чтобы ее лечение навредило. Такие, как эта Никаноровна, порой полезнее, чем некоторые выпускники медицинских вузов, — признался. — Только это между нами, — шутку изобразил испуг. — Не хочу, чтобы коллеги устроили мне темную или обвинили в нарушении корпоративной этики, — усмехнулся. Без вопросов выписал мне направление на рентген и с достоинством убрал в карман пять тысяч рублей. К декану юридического факультета пробился с трудом. До этого я близко с ним знаком не был. Видел на установочных лекциях и экзаменах, но не общался. Почему-то на факультете его боялись. Мужчина лет сорока пяти, с густой черной шевелюрой, породистым лицом, одетый в элегантный серый костюм, вопросительно смотрел на меня, когда я прорвался наконец в его кабинет. Поздоровавшись, сел на указанный стул, протянул свои документы, и заметил на его безымянном пальце крупную печатку. Модник, не лишен чистолюбия, а обручального кольца не носит. Принцип задумался на мгновение. Декан в первую очередь открыл мою зачетку, а затем пролистал остальные мои документы. Наткнулся на безымянный конверт и спросил, что здесь. — Моя благодарность за понимание! — не моргнув глазом, ответил, гадая. — Немало я положил конверт пять сотен баксов. Не открывая конверт, читался моё заявление и нажал на кнопку селектора. — Найдите мне документы по отчислению Воронова Андрея Викторовича с нашего факультета с заочного отделения переподготовки офицеров. — Почему вы бросили учебу? — обратился ко мне. — Жизненные обстоятельства вынудили уехать, — пояснил, не желая вдаваться в подробности. — Меня не устраивает такое объяснение. Возникла угроза жизни со стороны влиятельного лица и чтобы не нарушать закон, защищаясь, решил срочно уехать. «Сейчас этот человек покинул город, а я вернулся и хочу продолжать нормальную жизнь и закончить учебу». Подумав, деканновь полистал мои документы и заявил. «Такое объяснение не подойдет. Я согласен вернуть вас на учебу, но причина вашего перерыва должна быть другой. Предоставьте справку о том, что находились на излечении или реабилитации, ведь вы инвалид по ранению». Это будет убедительней для Даканата. Расстались дружески, пожав руки. Выйдя на улицу, вздохнул с облегчением. Пришлось расстаться с еще пятью сотнями долларов, оформляя эффективную справку о лечении военного госпиталя. Хорошо, что помнил врачей, у которых лечился три года назад. Вот время летит, — отметил удивленно. — Надо устраиваться на работу. Не дело, когда только расходуют деньги, — решил по дороге домой.